Глава пятнадцатая. Ковёр с К Ксаверий позвонил к концу недели. Он был краток, и голос его, казалось, работал в режиме экономии. «Ты приезжай». «Приеду». Тревога в душе Артура могла по объёму и качеству сравниться с объёмом счастья, которое хватило его на меловых горах в субботу. «Что? Аурика у Рика? Что там случилось?» Он набрал в рюкзак, наверное, много лишнего, но торопился и чуть не плакал. Особенно похвалил себя за то, что банк энергии для мобильного телефона оказался полностью заряженным. Артур взял его для Ксаверия. Погрузил велосипед в такси. От шоссе до дома Аурики по кочкам и выдававшимся с земли корням ехал уверенно, и препятствия, кажется, отступали от него. Ни разу не упал и не споткнулся. Дом встретил его тишиной. Артур остановился, замерев, и прислушался. «Мы в золотой комнате», — перед ним возникло привидение. Тут же исчезло, и Артур направился вверх по лестнице. Ксаверий исхудал совсем. Лицо его стало очень бледным, глаза ввалились, но теперь начали блестеть, и это выглядело страшно. Он сидел на стуле перед атаманкой, на которой лежало тело его дочери. «Сейчас я отнесу тебя в склеп, Аурика», — кивнув Артуру, сказал Ксаверий. «Я просто положу тебя там, и твоя задача будет дождаться меня. Недолго. Мы будем лежать вместе, каждый в своей могиле. И там окажемся вместе?» — являясь перед ним, уточнила Аурика. «Надеюсь», — ответил Ксаверий. «Поверь мне, я все продумал». «Но мне так страшно, папа!» Аурика кричала, и Артур видел, какую боль доставляет этот крик ее отцу. «Но как же я в могиле?» Ксаверий покачнулся на стуле. Артуру показалось даже, что он теряет сознание. Аурика, вмиг замолчав, подлетела к нему, протянула руки, но помочь ничем не смогла. Артур поддержал его под локоть и Ксаверий поднялся. Кивнул Артуру, и Артур понял, подстраховывай он имел в виду, если что. Ксаверий подошел к телу Аурики и, осторожно, подняв концы коврового покрывала, на котором лежала Аурика, завернул в него тело. Наверняка оно было уже совсем легкое, но и это оказалось для Ксаверия тяжело, потому что, взяв тело на руки, он снова покачнулся. Артур подставил ему плечо. Медленно развернувшись, Ксаверий покинул злосчастную комнату и направился вниз по лестнице. Из-под ковра торчал уголок фоторамки. Артур протянул руку, чтобы вытащить ее, но Ксаверий отрицательно покачал головой и прошептал «Пусть так». Артур отдернул руку, а Урика, зависшая над ним, тоже отшатнулась. В полном молчании они продолжили свой путь к склепу. В обивке двух открытых гробов Артур узнал шторы из гостиной. Такая же обивка была и на внутренней стороне крышек, которые стояли у одной из стен склепа. Снаружи крышки были совсем простые, из довольно старых досок. Скорее всего, Ксаверий оторвал их от каких-то конструкций в доме. В гроб, что стоял слева, он осторожно положил тело Аурике. По-прежнему не стал раскрывать обернувшее его покрывало. «Я помню ее и так», — прошептал Ксаверий, увидев немой вопрос Артура. Аурика оказалась в гробу. «Мы не будем закрывать его крышкой», — громко сказал Ксаверий. И Артур понял, что он говорит для Аурики, которая дрожа висела под низким сводом потолка и смотрела на собственное тело. «Да, не закрывайте». Она не исчезла. Тело лежало в гробу, а привидение по-прежнему летало в воздухе и было видно живым людям. Как только гроб закроется, то... Начал Ксаверий, но Аурика прервала его. «Пойдемте отсюда скорее!» Артур послушался ее и выскочил на улицу, подальше от гробов. Аурика метнулась следом. В последний миг оглянувшись, Артур заметил, что Ксаверий встал на колени, держась одной рукой за высокую гробницу, а другой — за бортик гроба с телом дочери. «Пусть он побудет один», — сказал Артур привидению. «Он будет плакать обо мне? А ты как думаешь?» Мне страшно умирать второй раз. Аурика замерла напротив Артура. Резко пропало солнце. Затянутого тучами неба пошел дождь. Он смешно лил сквозь Аурику. Артур бы посмеялся по этому поводу. Вместе с Аурикой, наверное, даже. Но не сейчас. — Я звала на помощь, чтобы все изменилось, — продолжила она. — Чтобы такое мое непонятное состояние закончилось. «Теперь оно заканчивается, а так страшно!» «Меня видит папа, мы с ним разговариваем, день и ночь, день и ночь, пусть так оно и будет дальше!» «Да, так и будет, моя девочка!» Сквозь дождь, шагая к Артуру, произнес к Саверий. Он вышел из склепа, плотно закрыл каменные двери, пригласил Артура следовать за собой в дом. Они прошли на второй этаж в комнату с Эркером, который образовывал первую, самую низкую башенку замка. Это когда-то был кабинет Ксаверия. Окна комнат моей жены выходили на ту сторону. Встав в Эркере и вглядываясь в дождливую даль, проговорил Ксаверий. Она любила смотреть на небо, на все эти дикие скалы. Говорила, что это помогает ее фантазии. Просторы, полет, пространство. А мои окна выходили на долину, на дорогу. Я всегда должен был видеть, что происходит возле дома и на подступах. Должен-то, должен-то. Вот не досмотрел. Папочка. А Урика, конечно, тоже была здесь. Да, да. Что теперь-то? Конечно. Ксаверий встряхнул головой и обратился к Артуру. Так вот, что я хочу попросить для меня сделать напоследок. «Видишь, Артур, вот здесь, под окном, я поставил жаровню». Артур посмотрел на придвинутый к самому окну в Эркере металлический ящик. На одной из его стенок был прикреплён высокий стальной лист, а на полу под ним лежало несколько связок поленев для камина, элементы мебели, расколотые доски, дрова. В ряд выстроились несколько бутылок, бензин, наверное. «Пока есть заряд в компьютере и телефоне, я закончу свои дела с миром», — продолжил Ксаверий. «Там мне осталось немного». «Ой, вот! Я же вот банк энергии привез!» Артур спохватился и побежал на первый этаж, там он оставил у двери рюкзак. Возвращался Артур уже медленнее, примерно догадываясь, что там придумал Ксаверий. Тот ждал его и нетерпеливо заговорил, пока Артур выкладывал прямо на пол всё, что привёз из дома. «Давай, Артур, договоримся так. Как только я совсем управлюсь, каждый вечер стану зажигать в этой жаровне огонь с того времени, когда будет начинать темнеть. Я знаю, что свет должен быть хорошо виден из окна. Вся долина будет тёмной. Только в окне моего кабинета станет светить огонёк. Ты точно его увидишь, даже в дождь. Но, надеюсь, дожди закончатся». Давление, я смотрю, растет, движется антициклон. Одним словом, пожалуйста, наблюдай. Ты говоришь, что вечером вы по этой дороге возвращаетесь тренировки? — Да, — кивнул Артур. — Теннис заканчивается в половине девятого. В половине десятого мы обычно дома. Значит, около девяти мы проезжаем мимо вашего дома. Сейчас, в начале августа, солнце в это время и заходит. Темнеет быстро, ты увидишь огонь. «Понял. Я буду жечь дрова примерно час. Если в какой-то вечер ты не увидел огня, и на второй не увидел тоже, на третий приезжай, значит, я умер. Оттащи меня в склеп. Проще всего тащить вот на этом покрывале. Я тощи, не стану высоко забираться, чтобы тебе было полегче. Положи в гроб, накрой их оба крышками, и мой, и Аурейкин». Сверху положи те плиты, что мы с тобой снимали. Над моей могилой будет висеть сонетка, ну, такая веревка. Дерни за нее так, чтобы услышать щелчок. Услышишь и сразу уходи. И из клепа, и из дома. Иди, не останавливайся и не оглядывайся. Знай, что этим ты всей нашей семье очень и очень поможешь». «Да, хорошо, конечно». Стараясь говорить спокойно и достойно, рубленными фразами произнес Артур. «Спасибо. А теперь давай простимся. Будь счастлив, Артур, вместе со своими родителями». Так сказал Ксаверий. И как будто, потеряв над собой контроль, крепко обнял Артура, встряхнул и долго не отпускал. Он не мог обнять своего ребенка, понял Артур, бесплотного, Ну вот хоть пусть обнимет чужого. Ксаверий отошел от него на шаг, вытер глаза, смахнул слезы, которые заструились по глубоким морщинам на щеках. — До свидания, — произнес Артур, улыбнулся. Ксаверий улыбнулся в ответ. — Как смог.